Как обрести настоящих друзей? Многие подростки считают, что у них нет друзей или очень мало тех, кому можно по-настоящему доверять. Иногда так бывает вовсе не потому, что с человеком что-то не так, что он не умеет дружить, скучный, неинтересный или все вокруг слишком глупы и не с кем поговорить. Есть и вполне объективные причины, которые, как это ни странно, чаще касаются девчонок, чем парней. Настоящая дружба в том идеальном варианте, который мы все себе представляем, приходит к большинству девочек только после 14-16 лет. До этого этапа очень часто девочки постоянно меняют подруг, дружат против кого-то, сплетничают, перестают общаться, ссорятся и мирятся навсегда десятки раз. Почему так происходит науке, пока непонятно, просто нужно иметь это в виду. Любимая лучшая подруга внезапно бросает тебя и уходит к другой... И теперь с ней проводит все свободное время и делятся самым личным. А ты оказываешься в стороне, и это очень больно. Или тебе внезапно становится скучно с одной подругой и интересно с другой. И ты понимаешь, что первая обижается, но вот какая штука. Чем больше ты чувствуешь вину, тем скучнее тебе проводить время с первой. А если она еще и обвиняет тебя, или ходит с грустным видом, или плачет, или начинает спрашивать, что случилось... И тебе приходится что-то придумывать, возможно, врать. От этого копится напряжение, раздражение, даже злость. И вот ты уже думаешь, что ужасно устала от своей старой подруги, и терпеть ее не можешь. А чтобы избавиться от чувства вины, ты защищаешься, находишь в ней недостатки, припоминаешь ей старые промахи. А с новой подругой ты просто отдыхаешь, болтаешь обо всем на свете их хохочешь. И жалуешься ей на ту, которая уже кажется тебе едва ли не врагом. А твоя старая подруга видит это — И чувствует, что ты теперь против нее, и что хуже обсуждаешь ее с новой подругой, и ее грусть и растерянность переходят в злость. И вот вы уже не разговариваете друг с другом, хотя еще пару недель назад все было отлично. У парней все не так жестко, возможно потому что у них меньше соперничества и ревности, хотя и у них, конечно, есть свои проблемы в дружбе. Давай посмотрим, какие трудности испытывают с друзьями наши четыре клана. Инлуны хорошие друзья, это правда. Они редко действуют подло, искренне стараются выслушать и поддержать, могут отложить свои дела в сторону, но их проблема в том, что они постоянно живут чужой жизнью. Стоит кому-то сблизиться с Инлуном, подружиться или хотя бы несколько раз поболтать, как Инлун ставит этого человека на особое место, делая его значимым. И многие этим пользуются, сливая на Инлуна все свои проблемы и переживания и принимая внимание и сочувствие как должное, не отдавая ничего взамен. Инлуны очень справедливы и самокритичны, и они, к сожалению, очень верят во все, что им говорят о них друзья. Если кто-то из значимых для Инлуна людей начнет критиковать его, обвинять в чем-то, иронизировать или пить на него ярлыки, то Инлун начнет сомневаться в себе, а не в словах этого человека. Назови Инлуна вруном, и он искренне начнет вспоминать все ситуации, когда он мог повести себя нечестно, и найдет их, и так почти с любой критикой. Это происходит потому, что мы оцениваем других людей по себе, по нашим собственным моральным принципам, и даже по нашей логике мыслей и чувств. Инлун старается не обижать других, ему может быть очень больно и трудно критиковать кого-то. И он делает это только в крайних случаях, если очень хочет помочь, или если кто-то переходит все границы и задевает чувства инлуна или того, кого инлун хочет защитить. И поэтому инлун, опираясь на логику своих поступков, Думает, что и другие также страдают, критикуя кого-то. Или имеют веские аргументы, или искренне хотят помочь. А это не так. К счастью, Инлуны даже самые одинокие обязательно находят хороших друзей к старшим классам или после школы. Это происходит потому, что после 15-17 лет подростки перестают ждать дружбы, понимания и поддержки от рандомных людей, а начинают общаться с теми, кто близок им по характеру, взглядам, предпочтениям, темпераменту, интересам. Ведь класс, например, — это собрание случайных людей. Если ты прямо сейчас соберешь вместе 25 или 30 случайно встреченных тобой на улице ровесников, нет никаких гарантий, что среди них окажутся близкие тебе по характеру или интересам люди, правда? Это в три года родители могли посадить тебя в песочницу или привести на детскую площадку, и ты через 10 минут уже мог играть с незнакомым ребенком. Разве это называется «дружить»? Но вернемся к нашим драконам. Амару никогда не бывает одинок. Это его особенность, хотя это не мешает некоторым Амару чувствовать себя одинокими. Но эти драконы всегда окружены людьми. Обычно именно Амару выбирают, с кем дружить, определяют правила, диктуют условия. Они меньше других боятся остаться без друзей, потому что с раннего детства привыкли к тому, что рядом всегда есть кто-то, очарованный их обаянием. Для Амару нет проблем завязать новые отношения. Они легко знакомятся. У них нет сложностей с тем, чтобы начать разговор, в отличие от почти всех представителей других кланов. Но и у них есть проблемы с дружбой, потому что они очень часто совершенно забывают думать о чувствах своих друзей. Амару — эгоцентрики. И это далеко не всегда плохо. Очень часто именно это качество и делает их привлекательными, ведь они кажутся уверенными в себе, могут за себя постоять, не боятся конфликтовать, но от них легко устать. Они стремятся захватить как можно больше всего — пространство, внимание, влияние. Иногда они даже истощают своих друзей, выкачивают все их ресурсы, и на каком-то этапе друг Амару может решить, что ему надоело жить чужой жизнью. И если Амару не научится быть внимательным к своим друзьям, слушать их, не перебивая, интересоваться их чувствами и желаниями, помогать им, то он рискует вызвать волну негатива со стороны тех, кто устал от его эгоизма. Наго — неплохие друзья. Они не всегда могут так тонко чувствовать настроение других, как инлуны, но на них тоже можно положиться. Проблема Нага в том, что они боятся действовать. А что такое действовать в дружбе? Это самому подойти к другому и спросить его о чем то Это самому предложить что-то сделать, куда-то пойти, чем-то заняться. Это искусство задавать вопросы и поддерживать разговор. А еще это рассказы о себе, умение делиться своими слабостями, сомнениями. Со всем этим у Нага нередко возникают проблемы. Нага ждут, когда к ним подойдут, им предложат, их спросят. Они почти никогда не делают первые шаги, и поэтому очень часто остаются в стране. Иногда Нага может решить, что к нему плохо относятся окружающие, хотя на самом деле это не так. А поскольку инлуны тоже редко проявляют инициативу, а емуги подходят сами чаще всего только к Амару, то Нага так и остаются в одиночестве, мучаясь от того, что никто не стремится с ними дружить. Если Нага перестанет ждать, когда кто-то проявит инициативу, то он удивится, насколько быстро он заведет хороших друзей. И дружба Нага может быть очень долгой и прочной, хотя по отношению к Амару у них, возможно, будет чувство соперничества. И Муги — мастера интриг. Они часто дружат с Амару, а заодно и со всеми остальными. Они умеют завести разговор на нужную им тему и нередко тонко манипулируют другими в своих интересах. Еще одна особенность Имуги — они часто считают себя Амару. И на это есть причины. Они тоже могут быть яркими и интересными, тоже умеют собрать вокруг себя слушателей, тоже могут командовать и ставить условия. Они могут проявлять свои эмоции так, как считают нужным, в отличие от инлунов и нага, которые по разным причинам часто испытывают трудности с выражением своих чувств и желаний. Но разница между имуги и амару в том, что имуги нужно кем-то восхищаться, а амару нет. Имуги будут искать для себя человека, который их очарует а заодно и даст им внимание, признание, уверенность, идею. Имуги чувствуют себя спокойнее, когда рядом есть кто-то главнее их, а Амару — наоборот. Поэтому в дружбе у имуги иногда бывают проблемы, схожие с проблемами инлунов. Они тоже попадают под влияние тех, кто диктует свои условия и отстаивает свои интересы. Но, в отличие от инлунов, имуги нередко копируют поведение Амару и часто отрываются на ком-то, кто от них эмоционально зависит поэтому им в поисках настоящих друзей нужно обратить внимание на Инлунов и Нага, но при этом не пытаться вести себя с ними эгоистично, не считаясь с их мнением. Эту главу я начала с мысли о том, что есть какие-то вполне объективные причины отсутствия хороших настоящих друзей. Это и соперничество с ревностью, и различия в поведении разных кланов, но надо не забыть про главное — честный ответ на вопрос, что такое настоящий друг. Мало кто ответит, что мечтает о лучшем друге, который круче всех на свете, о яркой звезде, привлекающей всеобщее внимание. Мало кто скажет, что лучший друг должен быть самым умным, самым красивым, самым обаятельным и интересным. Что он должен уметь болтать о чем угодно часами напролет. Что он должен постоянно развлекаться и веселиться. Нет же? Нам нужны люди, которые будут видеть и слушать нас, вникать в наши проблемы, задавать разные вопросы. Нам нужны друзья, которым можно рассказать о своих мыслях и чувствах, не боясь быть высмеянными и не думая о том, что этот друг растрезвонит всем наши сокровенные тайны. Нам нужны друзья, у которых есть свои слабости, недостатки, которые, как и мы, в чем то не особо уверены, чего-то не умеют. Нам нужно, чтобы нас не оценивали, не критиковали, не давали дурацких высокомерных советов, а просто слушали, поддерживали и понимали». Иногда мы хотим, чтобы нам что-то прощали, когда мы неправы и признаем это. И при этом нам не нужны друзья, у которых нет своего мнения, своих интересов. Правда? Нам быстро станет скучно, если лучшие друзья будут все время говорить о том, как им одиноко и плохо без нас. Мы устанем от обвинений и претензий, ревности и подозрений. Нам не хочется бесконечно кого-то убеждать в том, что он нам нужен. Если кто-то будет полностью зависеть от нас и ныть, что без нас ему невыносимо, нам захочется отойти от такого человека и мы можем чувствовать одновременно усталость, раздражение и вину, если кто-то будет нуждаться в нашем внимании постоянно, требуя доказательств дружбы. Представь себе идеального друга, в котором ты нуждаешься. И теперь подумай, мог бы ты сам быть точно таким другом для кого-то другого? Чтобы завести друзей, не нужно быть невероятной личностью. Не нужно уметь интересно общаться. Не нужно знать и мочь больше других. Нет. Нужно выстроить три этажа своего внутреннего замка уверенности или хотя бы начать их строить. Первое. Не говорите себе плохо. Второе. Быть увлеченным чем-то, уметь занять себя в полном одиночестве так, чтобы тебе было реально интересно. И третье. Уметь быть хорошим другом самому себе. Ну и, конечно, интересоваться другими и не бояться проявлять свой интерес. Говорить тем, кого ты уважаешь, что именно тебе в них нравится — хвалить честных, смелых, добрых, скромных, поддерживающих, улыбаться и думать не только о себе. Переслушай это, и ты увидишь, что ты можешь быть таким человеком уже сегодня. Ведь именно этого ты ждешь от друзей, разве нет? Конечно, нам может быть интересно и с плохими людьми. Нам могут нравиться риск или сплетни, нытьё или полнейшая апатия, идеи саморазрушения или агрессия. Мы можем поддерживать завистников и озлобленных на весь мир людей, горящих стремлением отомстить всем за свои обиды и комплексы. Мы можем соглашаться на авантюры и рисковать своей репутацией, здоровьем, жизнью. Мы можем хотеть популярности, крутизны. Мы можем искренне стремиться быть рядом с тем, кого все боятся. Мы можем быть трусами и подлецами. А еще мы отлично умеем оправдывать себя в таких случаях. «Да, все это так, и это нормально». Но, если честно, гораздо лучше, когда ты достаточно сильный, уверенный в себе человек, и тебе не нужно никому ничего доказывать, никому мстить, ни с кем соревноваться и не носить никаких масок. Иногда для этого достаточно просто решить отказаться, продолжать борьбу со своими комплексами и обидами, стать другом самому себе и заодно стать кому-то настоящим другом. Таким другом, какого бы ты мог искренне пожелать себе самому.